Глава шестая. «Сокровищница». После доклада Рейдена я на несколько минут задумался, стоит ли идти тем путем, который я придумал. С одной стороны, баронство дает неплохой шанс устроиться в Академии, а вот с другой стороны, оно будет мне мешать и лучше разделить эти два пути развития, для чего мне необходимо сделать следующий шаг. Тем более, наличие солдат легиона, пусть в урезанном составе, сразу возвысит мое баронство и даст возможность претендовать на графство, если удастся захватить хотя бы одно из соседних баронств или занять земли баронства после того, как их разорит армия некроманта. Это, конечно, если мне удастся пережить встречу с этой армией. Графский титул не так просто будет удержать, особенно находясь в империи. Если здесь меня достать будет достаточно проблематично, то вот в городе или в магической академии это можно сделать, вызвав меня на дуэль или спровоцировав ее. Конечно, информация, кто новый барон этих земель, со временем попадет в город, но случится это не так быстро, и стоит приложить немного усилий, чтобы оттянуть этот момент как можно дольше». «Еще одной причиной изменить планы является Ольга. Если информация о нашей связи появится в Империи, моей жизни может угрожать серьезная опасность. Поэтому, решив, что поступаю правильно, я достал из сумки небольшую маску и надела ее при всех. Теперь для всех я буду в маске, и только избранные будут на самом деле знать, как я выгляжу. Это вынужденная мера». «Можете обосновать это тем, что во время похода я получил серьезные травмы, и мое лицо сильно изуродовано, поэтому теперь меня будут видеть только в маске». То же самое касается и Ольги, которая с сегодняшнего дня на территории баронства будет носить полупрозрачную вуаль и сменит цвет волос на белый. Для всех будет озвучена версия, что она получила сильное магическое истощение, леча меня». из-за чего она пожертвовала часть жизненных сил и сильно постарела. «Мы оба будем в масках, а все, кто с нами общаются без них, должны будут дать клятву о неразглашении или умереть», — сообщил я, выкладывая небольшую вуаль для девушки. «Это несколько неожиданно, но, надеюсь, вы знаете, для чего это делаете. В любом случае, мы работаем на вас, и если это не меняет условий нашего договора, нам без разницы, как вы оба будете выглядеть», — сообщил Рейден, а Курт согласно кивнул. Ольга попыталась возразить, но я сделал ей знак, пока помолчать, планируя объяснить все позже. «Курт, расскажи, как продвигается сбор денег и что появилось из намеченных мною целей?» — спросил я. «Господин, в окрестностях баронства не осталось деревень, которые мы не вынудили переселиться». По факту, уже несколько дней нет ни одного путника, поэтому предлагаю снять большую часть наблюдателей. Что касается сбора информации, то мы нашли несколько человек, которых смогли расспросить о состоянии дел в соседних баронствах. Баронство Дымбовских, которым мы отправили мятежных солдат. Самое маленькое из них. Своих войск у них три сотни, а тех, которые мы им передали по договору, они в замок не пустили, отправив на охрану самой крупной деревни. «Судя по всему, они были не готовы, что мы выделим им солдат в такое время, и рассчитывали на ваш отказ в этом. Теперь они думают, как их использовать, и готовы отдать в наем тем, кто предложит больше денег. Это баронство находится ближе к империи, два других, расположенных рядом слева от нас, есть смотреть на тракт, немного крупнее, в одном четыре деревни, а в другом небольшой городок и одна деревня». Гарнизоны после созыва ополчения из ветеранов и бывших наемников составляют 400 и 500 солдат. Все они сосредоточены в замках, оставив деревни и городок практически беззащитными. Это уже вызвало много недовольства среди населения, что привело к бегству немногих христиан. Недавно по баронствам прошлись небольшие отряды адских гончих, которые убили очень много людей, после чего паника поднялась еще больше, но сами бароны заперлись в своих замках, отказываясь выводить солдат и решить вопрос с угрозой. В деревнях сформировали небольшие ополчения, но это даже не серьезно, так как иметь стены им запрещено, и, по сути, деревни совершенно не защищены. Сами замки хорошо укреплены, и гарнизоны полностью готовы к отражению нападения. Усиленные дозоры на стенах, выездные разъезды в окрестностях. С насколько их не взять? А длительной осады мы позволить себе не можем», — ответил Курт, а я, задумавшись, ответил ему. «Если мы возьмем семьсот солдат и пройдемся по деревням этих баронств, они не посмеют напасть?» — спросил я. «Хотить пограбить деревни? Но там практически нечего брать», — спросил Курт. «Можно сказать и так. Я собираюсь забрать людей, пообещав им защиту, если они согласятся переселиться на земли моего баронства». «Зажиточные крестьяне со скотиной, ремесленники, мастеровые», — ответил я. Хотите переманить всех, кто приносит прибыль соседним баронствам?» — спросил Рейден. «Случаи нападения армии некроманта в любом случае не выживут, а для меня они в будущем принесут немалую прибыль. Построим свой городок с мастеровыми людьми, ресурсная база в баронстве есть, а как модернизировать сельское хозяйство у меня идеи есть». «Если все получится, то и соседние баронства мы сильно ослабим и сможем захватить в будущем без больших проблем. Хотя, возможно, нам поможет армия некроманта и зачистит замки для нас. А кем заселить соседние земли, мы найдем». «Но ведь для этого нужны огромные деньги», — сказал Курт. «Не нужно думать, что у мастеровых людей ничего не отложено на черный день». Самое главное — убедить в этом людей, и они, ради спасения себя и близких, пойдут на все. Подготовьте несколько вариантов призывов. Привлеките самых горлопанистых. Нужно провести мощную агитацию. А еще лучше сообщите, что количество мест в баронстве ограничено. Самым сообразительным скажите, что за небольшую плату можно взять несколько человек и сверхлимита. Сегодня нужно отправить людей, которые начнут агитацию в деревнях. Для их сопровождения выделите полусотню на заводных лошадях. Только пусть постараются передвигаться скрытно. Завтра с утра в составе семисотен солдат мы отправимся на захват деревень. Если получится, то нужно добавить хотя бы сотню легионеров, кто способен держаться в седле. Они будут выполнять представительские функции, в стычках участвовать не будут. Главное, укомплектуйте их полными комплектами доспехов, Пусть будет видно, что они участвовали в сражении против нечисти, но выглядеть должны опрятно и бодро. Это поможет склонить сомневающихся на нашу сторону. Ответил я, заканчивая есть и отставляя тарелку в сторону. А как быть с имперскими орлами? За использование символики нам может в будущем сильно достаться, спросил Рейден, так же, как и я, откладывая в сторону свою тарелку. Подумайте, что можно сделать к завтрашнему дню. может закрасить черной краской или еще чем. Пусть будет видно, так возникнет много вопросов. И будет повод рассказать, что империя предала своих легионеров, бросив их в проклятых землях, и теперь легионеры присягнули новому барону. Подготовьте на завтра некоторых людей из временных поселков, которые смогут дать положительные ответы на возникающие у местных вопросы. Нужно создать мнение, что единственное место, где может спастись простой люд, это мое баронство да и прецедент уже есть пусть и более сотни лет назад но и армию мы собрали побольше поэтому все условия для отражения атаки нечисти у нас есть и шансы в этом очень большие если сейчас больше вопросов нет то прошу начать подготовку к завтрашнему походу а пока оставьте нас с ольгой наедине сказал я когда курт и рейден вышли девушка не выдержала и первой задала вопросы «Что ты задумал? Для чего весь этот маскарад?» «Новый барон не имеет за собой никакой силы, кроме как в своем баронстве. Нам надо будет поменять внешность, немного, создать иллюзию и несколько раз показать всем, что наши лица сильно изменились. Где-то маску не успел надеть, где-то вуаль сдула ветром. Лицо сильно постаревшей девушки с белыми волосами. У меня уродливые шрамы». «Все это снимет с нас подозрения в причастности к захвату баронства и нашу связь друг с другом. Свое лицо я исцелю. Как убрать старые шрамы, я уже знаю. Поэтому в Академии мы будем совершенно другими людьми, никак не связанными с баронством», — ответил я на вопрос. «Но этот обман в любом случае вскроется. Достаточно много магов могут развеять иллюзию, и наши истинные лица в итоге станут известны». А при необходимости под иллюзией будут скрываться нарисованные шрамы и морщины. Волосы просто покрасишь смываемой краской, и никто не сможет узнать, как выглядят наши настоящие лица. Конечно, надолго это не поможет, но нам сейчас нужно как можно дольше оставаться в стороне от этого. В Академии будем вести себя как малознакомые люди. Я буду просто богатым бастардом, ты — фрейлиной. Но зато представь, какие возможности у нас появятся. «Да и поддержка у нас будет немалая за спиной», ответил я, посмотрев на девушку. «У нас?» — спросила она удивленно. «А почему нет? Или ты против продолжить наши отношения?» «Пока не знаю, что я ответить на это, но я подумаю», ответила она, смущаясь. «И чего тут думать? Переезжай на мою половину. В любом случае, всегда сможешь использовать маску, и никто не докажет, что моя девушка — это ты. И можешь не переживать». «Мне без разницы, кто ты на самом деле, пусть даже наследная принцесса Империи. Меня в любом случае это не остановит, а у тебя всегда будет на кого опереться в этом мире», ответил я и, осмотревшись, добавил. «Давай уже, выходи, нечего прятаться». В одном из углов сформировался сгусток тумана, который, развеявшись, показал стоящего там домового. «Прошу простить меня, господин, за то, что подслушал ваш разговор», — сказал домович. «Тебе можно, поэтому не стоит извиняться. Лучше расскажи, как дела в Данкове и вообще, что происходит там сейчас?» — спросил я. «Данков в осаде, как и столиц княжества, но, судя по всему, ждут переговоров о воссалитете перед османами. Большая часть войск разбита и отступила в другие княжества. прорыв много, и до сих пор идет переселение из того мира новых жителей. Я встретился со своими родственниками». И они говорят, что надолго в этом мире не задержатся, так как армия, вторгнувшаяся в их мир, уже готовится к захвату нашего. Пару лет и вторжение начнется в этом мире. Тем более, они нашли место, где драконы свели гнезда, и два года как раз хватит для взросления молодых драконов. С их помощью они захватят наш новый мир довольно быстро. Жаль, что я не успел попрощаться с родными. Но зато оставил записку. Надеюсь, мы тут не задержимся и скоро вернемся обратно. Тем более при такой разнице в течение времени. Библиотеку и ваши книги я уже осмотрел. Довольно примитивный подход к артефакторике. Но некоторые интересные решения я тут нашел. В любом случае, мои артефакты тут будут вне конкуренции. Да еще и с такими ингредиентами, которые имеются. Рассказал Дымович. Я планирую открыть массовое изготовление артефактов. поставив их на поток и разделив операции по изготовлению. Если все получится, то это принесет немалый доход. Сейчас мне нужны переговорные амулеты, которые не смогут заглушить. И много защитных артефактов для обороны баронства. «И как ты хочешь это сделать? Ведь для этого нужны не слабые, одаренные. Да и быстро научить людей не получится». — спросил домовой, подходя ко мне и усаживаясь на один из стульев, с жадностью смотря настоящую на столе еду. «Ешь, не стесняйся, тут все свои. А одаренных я хочу заменить артефактами с магическими накопителями, которыми и будут наноситься руны, желательно твоего мира, чтобы у нас не возникла конкуренция в этом направлении. Для точности нанесения...» Мы подготовим специальные механические копиры, наносить будут неодаренные с помощью специальных предметов, активирующие магические кристаллы с равномерным расходом. Главное, чтобы стусло или резец были в руках человека, пусть и неодаренного, это сработает, и таким образом мы можем посадить десяток человек на их изготовление. Маги у нас есть, поставлю их на зарядку артефактов и магических кристаллов, что позволит нам... быстро изготовить необходимое количество. Помимо этого, я хочу изготовить автоматические ружья наподобие арбалетов, приводимых в действие магии воздуха, которая будет запускать арбалетный болт в сторону врага. Если все сделать правильно, то такое артефактное оружие сможет делать по 10 выстрелов с очень большой скоростью. Расчеты я уже произвел, и все должно сработать как надо, рассказал я. А где ты возьмешь столько мастеровых людей? привезёшь их из соседних баронств, но ведь они могут не захотеть качественно работать. Я всех возьму на работу сроком на один год, с хорошей оплатой, и пообещаю безопасность их семей. Артефакты будут на твоих рунах, так их сложно будет скопировать. Да и есть у меня идеи, как сделать ложные иероглифы и руны, поэтому уверен, что сразу разгадать принцип работы никто не сможет. «Так как, ты поможешь мне?» — спросил я. «Я же обещал служить вам в обмен на разрешение жить в вашем доме. И свои условия договора вы выполнили. Не ваша вина, что город осадили орды варваров, поэтому я сделаю все, что вы скажете. К завтрашнему утру смогу подготовить пять пар амулетов связи, если вы позволите мне использовать вашу сокровищницу». Проговорил Домович, хитро улыбаясь. «Я так и знал, что тут есть еще тайники и склады». — сказал я, а мое настроение сильно поднялось. «Сокровищница? Но ведь она практически пуста!» — спросила Ольга, удивляясь. «Эта обманка меня не ввела в заблуждение. Раньше тут жили домовые, и они оставили много подсказок, поэтому долго искать не пришлось. Если хотите ее посетить сейчас, я могу проводить вас, если господин позволит вам ее увидеть». «Конечно, удиви нас!» «Покажи, что же на самом деле скрывается в подвалах этого замка», — сказал я. «Так вы знаете, где она находится?» — с удивлением спросил домовой. «Сделав планы части замка, я нашел много несоответствий в размерах и, в любом случае, со временем нашел бы путь, вскрытую ото всех часть. Но ты можешь сэкономить мне много времени, если сам покажешь туда дорогу», — ответил я. «Хорошо, тут недалеко. Один из ходов есть в этой части, даже идти далеко не придется», — ответил он, вставая и направляясь к одному из стеллажей. Став с Ольгой, мы последовали за ним. Достав длинный штырь с несколькими отверстиями, Домовой вставил его в сучок одной из полок и повернул его несколько раз, после чего стеллаж медленно отъехал в сторону. «Магические накопители практически разряжены». «Поэтому все работает едва-едва, но эту проблему я решу в ближайшее время. Главное, что проход в сокровищницу я нашел, и, как понимаю, деньги господину очень нужны», — рассказал Домович, ведя нас извилистым ходом, несколько раз останавливаясь и втыкая штырь в неприметные отверстия стен, деактивируя скрытые ловушки и зажигая магические светильники. Путь занял десять минут». И когда я уже собирался задать вопрос, как долго нам еще идти, мы вышли к небольшой двери, сделанной целиком из какого-то блестящего металла. «Прошу, господин, можете не бояться, защиту я снял». Как только дверь открылась, мы увидели небольшой зал, заставленный открытыми сундуками, в которых лежали различные предметы, изготовленные из золота, а в небольших ларях были монеты. Золотые и серебряные. Судя по виду, денег тут было немало, и явно больше, чем должно баронство. В несколько раз больше. И это не считая наличия золотых предметов и драгоценных камней. В некоторых ящиках лежали непонятные вещи, но, судя по магическому зрению, это амулеты или магические заготовки под них, что стоит немалых денег. Ольга подошла к одному из сундуков и вынула золотую монету, внимательно осмотрев ее. «Имперский динар. Такие выпускались как минимум три сотни лет назад», сказала она. «Их можно поменять на новые имперские? Проблем с обменом не будет?» спросил я, осматривая второй сундук с серебряными монетами. «Без проблем. И стоят они на треть дороже нынешнего, так как золота в нем больше, как и серебряные монеты. Только сразу все менять не стоит». «Нужно реализовывать небольшими партиями», — ответила Ольга, переходя к другому сундуку с медными монетами. «Жаль. Я хотел выдать жалование наемникам вперед. Это успокоит их». «Жалование можешь выдать. Уверена. Больших проблем не будет. Только не все этими деньгами. Нужно выдать вперемежку с новыми монетами. Так меньше вопросов будет. А вот с медью такое не пройдет. Их не обменяют на золотые». «Хотя можно пустить на простые украшения и амулеты. Они сделаны из очень чистой меди. Такую сейчас не производят. Шахта, которая ее добывала, давно исчерпала себя. Но в любом случае выбрасывать не придется. Может, даже удастся выручить больше, чем они стоили в номинале. Нужно поговорить с купщиками. Уверена, они знают об этом все. Да и по золотым монетам можно проконсультироваться. Возможно, я чего-то не знаю», — ответила Ольга. «Ну так как? Ты еще не надумала переехать в мою половину комнат?» — спросил я, позволив себе улыбку, так как девушка уже положила глаз на ларец с украшениями, которые сверкали в свете магических светильников. «Если вы объявите меня официальной невестой, то я готова обдумать ваше предложение, барон». Честно сказать, такого ответа я так скоро не ожидал, и он немного меня расстроил. «Все-таки я из другого мира». где получил совершенно другое воспитание. Хотя в ее словах нет ничего удивительного. Все женщины хотят стабильности и богатого мужа. Тем более аристократки, где политические браки считаются нормой. В любом случае, забота о будущем потомстве в них закладывается с рождения. И надеяться, что поведясь на чувства, аристократка бросит все, включая положение в обществе, было глупостью. Только вот как я это объясню княжне Анне, я, честно сказать, не знал. Хотя загадывать так далеко не стоит. Жить пять лет евнухом я не собирался, а закрепить свое положение в обществе с помощью брака с аристократкой мне пригодится.